Гадюка Матильда. Оставив машину у опушки, друзья в поисках растений для успокаивающего чая углубились в лес. Маховая борода внимательно огляделся. Лес достаточно разнообразен, сказал он удовлетворенно. Думаю, здесь найдём всё необходимое. И он сунул за пазуху парочку зонтиков тмина. Лесной воздух уже сам по себе действует на меня успокаивающе. Добавил муфта, делая глубокие вдохи и выдохи. Если выпить потом ещё успокаивающего чая, душевное равновесие будет восстановлено. Полботинка внимательно мерил взглядом кусты и деревья, пытаясь установить, насколько они подросли с поры его детства. Между прочим, это было не так просто. Ведь и он подрос. Правда, не слишком. А камни или, к примеру, пни уже не казались полботинку такими огромными, как в далёкие детские годы. Здесь мне знаком каждый клочок земли. Грустно сказал полботинка. Знаком и незнаком. Да, всё течёт, всё изменяется. Кивнул муховая борода. Таков уж закон природы, и звёзды в небе не вечны. Друзья не спеша углубились в лес. В этот прекрасный летний день прогулка была чудесной. Время от времени они останавливались, чтобы полюбоваться трудолюбивой суетой муравьёв, посмотреть, как белки гоняются друг за дружкой в кронах деревьев, послушать стук дятла. Они вспугнули скрытого в траве большого тетерева, а потом набрели на ежа. Ёж тотчас свернулся клубком и сердито зафыркал. Время от времени моховая борода давал пояснения, в каких местах предпочитают расти те или иные травы. Не стоит искать тмин в сырых местах, поучал он. Тмин любит сухой подлесок или обочину дороги. А если мы выйдем к ручью, о, глядите в оба, не растет ли здесь трифоль или валериана. Указанием маховой бороды не было цены, особенно когда друзья вышли к сыроватому берегу небольшого ручья. — Ого! — воскликнул муфта. Я, конечно, не бог весть, какой специалист по природоведению, но внутренний голос говорит мне, что растение с розовыми цветочками между этих двух кочек может оказаться трифольью. Совершенно верно, кивнул моховая борода. Это самая настоящая трифольь. Оборви ко с неё листья. И едва Муфту успел сорвать несколько листьев, как полботинка сказал. «Я знаю очень много разных растений, но только о дуванчике и валериану узнаю безошибочно. Вот вам, пожалуйста, и самая настоящая валериана!» Он стремительно шагнул к небольшому кустику, маховая борода открыл был рот, чтобы сказать полботинку слова одобрения, но тут... Тут раздался пронзительный крик. Этот душераздирающий вопль был настолько ужасен, что моховая борода и муфта застыли от испуга. А с пол ботинком произошло нечто совершенно противоположное. Его буквально подбросило в воздух, как будто он наступил на мину. На мгновение воцарилась тишина. И снова закричал пол ботинка. Именно он издал этот первый раздирающий душу крик. С отчаянной быстротой он устремился к моховой бороде и поспешно зарылся в бороду друга. Что что что, что случилось, золотка? спросил моховая борода. Его голос дрожал. А пол ботинка под бородой трясся всем телом и не мог выдавить ни слова. Тут подошёл муфта, запихивая в муфту собранные листья трифоли, траве что-то движется, сообщил он встревожено. Маховая борода вздрогнул. Что в траве? Где в траве? Где пол ботинка взлетел в воздух, пояснил муфта. Там в траве что-то движется. Движется, значит? Повторил Муховая Борода, задумчивостью наморщив лоб. Так, значит, в траве что-то движется. Меня начинает это всерьёз интересовать. Муховая Борода с облегчением почувствовал, что страх мало-помалу отступает, и только пол ботинка трясся под его бородой с прежней силой. Да, да перестань ты наконец. Сукаризный заметил Муховая Борода, Во-первых, дрожь унижает чувство собственного достоинства. А во-вторых, от этого у меня борода трясётся, как у старикашки. Ну ведь это! Голосовые связки полботинка постепенно возвращались в нормальное состояние. Это это гадюка. Эта гадюка ползает в траве, и я наступил на неё, честное слово. Голос муховой бороды сразу стал суровым. Ты наступил на гадюку, сказал он с упрёком и небрежным движением вытолкнул пол ботинка из-под своей бороды. Да куда же твои глаза смотрели? Корица ты слепая! И муховая борода устремился туда, где трава колыхалась. Через мгновение он уже склонился над гадюкой и с нежностью говорил: Маленькая ты моя. Конечно, грубый полботинком наступил на тебя, поэтому ты так и, и дрожишь. Полботинком топтал тебя своими ужастными голыми пальцами. Он же глупый. Но ведь он не нарочно. Ну давай простим полботинка. Ладно. Муфта украдкой подобрался к полботинку и шёпотом спросил: "Она тебя не укусила?" "Нет." — прошептал Пол-ботинка. — Но чуть было не укусило. В последний момент я успел подпрыгнуть. — Твое счастье! — сказал Муфта с облегчением. Но тут же по его лицу пробежала тень ужаса. — Смотри, что делает Маховая Борода! — Ох, беда! — воскликнул Пол-ботинка. — Берегись, Маховая Борода! — крикнул Муфта. Маховая Борода поднял гадюку и стал на неё дуть. Не обращая никакого внимания на тревогу друзей, он тихо бормотал: "Боль в вороне, хворь сороки. Наша Матильда скоро поправится". "Почему ты называешь её Матильдой?" спросил муфта, успевший прийти в себя. "А разве разве она не похожа на Матильду?" улыбнулся моховая борода. По-моему, Матильда как Матильда. У неё красивое имя. С этими словами он спокойно сунул гадюку в карман. Послушай, побледнел полботинка. Надеюсь, ты не собираешься взять её с собой. А почему бы и нет, нахмурился моховая борода. Разве не может она недельку другую пожить в моём кармане? Неделю другую? поперхнулся муфта. «Да-да», — решительно заявил Моховая Борода. «Недели две, пока не поправится окончательно». Муфта и Пол Ботинка поняли, что переубедить Моховую Бороду невозможно, и тяжело вздохнули. «Поскорей бы выпить успокаивающего отвара», — пробурчал Пол Ботинка. Он направился к кустику Валерьяна и вырвал его. И они двинулись в обратный путь. Впереди Моховая Борода — За ним в шагах в 20 муфта и пол ботинка